Глава восьмая «Отче наш, и же еси на небесах, Читая про себя молитву, отец Дионисий шагал по проселочной дороге. Он догнал кнута, и тот был не один. Компанию ему составляли взрослый, ребенок и декоративная собака. Странный набор попутчиков для Стикса, но если учесть характер нехриста, все становится на свои места. От паразита я избавлюсь. А смогу ли смыть грехи этого проклятого мира потом, когда вернусь домой?» Сомнения не покидали мысли, даже во время молитвы. «Расветиться имя Твое! Отрицание работало в полную силу. По сути, отец Дионисий был дома. Сейчас он шел по лесной дороге родного мира, но только душой. Лишь никем невидимое бренное тело находилось на стиксе. Но это временно. Господь поможет, а проводник доставит. «Как прошло?» — поинтересовался Каленый. Он уже разоблачился, снял громоздкий противорадиационный комбинезон и теперь смотрел на меня в ожидании. «Как ты и говорил, под конец он очухался, но я успел». С этими словами я протянул ему туго набитый, потертый несколькими поколениями мешочек. Каленый принял приз, высыпав на ладонь небольшую горсть, зацокал. «Представь, что мы неимунны и на земле! Тут и нашим праправником по Роллс ройсу Скидывая ненавистный комбес, я усмехнулся. Абы до кобы, потом помечтаешь. Ты прав. Кстати, что за шум там был? Конкуренты твои пожаловали на БТРе. чуть всю малину не обгадили, посетовал я. С пулеметом сходится, верно. А взрыв, будто тротиловая фабрику на воздух взлетела. Гранату трофейную использовал, признался я. А они, Каленова просто распирал от любопытства. Сбежали почему-то, да так быстро. Можно подумать, что я там не один был, а как минимум со взводом». Тут напарник рассмеялся, заливисто и на весь лес. «Чего это тут развеселился?» — возмутился я. «Ты не говорил, что придется воевать с БТером. «Форс-мажор!» — отсмеявшись, выдал очевидный каленый. «А сбежали, потому что ты псих!» «С чего это?» «Кто бросит гранату, которая стоит половину этого мешочка? Полный псих или заблудший нолд?» Ни первое, ни второе им не подходит. Вот и сбежали. Зацепил хоть кого? Не было времени любопытствовать. Трехэтажными матами обложили, это слышал. Ха -ха. Напарник веселился, пока за деревьями не послышался треск и нетерпеливое урчание нескольких глоток. «Ты не стесняйся. Давай еще посмеемся. Времени-то вагон!» — пристыдил я Каленова. «Да ладно тебе! Лотерейщик и пара бегунов не проблема!» — парировал тот. «Все равно уходить пора!» — Готов? — Как пионер. — Ну, тогда возьми меня за ручку. — Иди ты, — беззлобно ответил я. За руку, однако, взял. Взглядом переносить не умею. Но то ли еще будет. Тяв, Тяф! В подземном складе стоял полумрак. Запах нафталина и куча трепья. Обстановка напоминала бабушкин шкаф со старыми плащами и платьями. — Цыц, пряник! Дети кнут! — Да, это мы, Икар. Ты чего не спишь? — спросил я, стараясь найти парня в темноте. «Страшно, — Страшно, — признался тот. — Привыкай, парень, — посоветовал Калёны. Теперь часто будет страшно. — Я не боюсь. Просто страшно, — оправдался Икар. — Это нормально. Бояться нужно, но только по-умному, — продолжил получать напарник. — Если врагов много, то можно и спрятаться. — Я вырасту большим и сильным. «Буду резать монстров, как ты, дядя!» «Тяф!» «Верю, Икар. Есть хочешь?» «Нет. А газировку можно?» «Пей, конечно. И смотри, не описайся!» Мальчишка по-детски захихикал, а Калёны обратился ко мне. «Как силами!» Усталости я не чувствовал, несмотря на то, что пришлось таскать с собой аксессуар для представления в виде живого топтуна. А он по более той бомбочки весил. Да и прыгать пришлось несколько раз на среднее расстояние. — Отдохнуть надо, мало ли встретим кого, — решил я перестраховаться. — Правильно, — согласился тот, — отдыхаем остаток дня и ночь, а там видно будет. Умение, которое способно существовать только на стиксе, обрело новые оттенки. Если раньше за мной наблюдали деревья, то теперь оно было в единственном числе, со стойким ощущением серых глаз. Было в этом что-то знакомое. — Что не так? — увидев во мне перемены, насторожился Каленый. Скорости он не сбавил и говорил, полуобернувшись, наблюдая за мной. — Нас видят. Один... человек. Сзади. — Как далеко? — Километр, может, больше. Если обернусь, скажу точнее. — Не стоит. Пусть думает, что не заметили. — Не крутись, Икар! — сделав замечание мальчишке, Каленый умолк, видимо, обдумывая дальнейшие действия. Серые глаза, внимательный взгляд и ассоциация с черным. Не душа, а деяние. Тут до меня дошло. Знаю его. Апостол, типа мой крестник. Выжил таки. Каленый повернул голову чуть сильнее. Со сквозящим удивлением и недоверием поинтересовался. Откуда столько информации? Сенсы так не могут. Сам не знаю. Просто ассоциаций, признался я. Хотя, чего это я? Ты единственный из моих знакомых принял пульсар. Видел этого святошу в холмогорах. Почему он крадется за нами? Да потому что этот хрен не апостол. Тимуры, которых ты слил, завали его крестоносцем, выпалил я громким шепотом. Опаньки! Напарник даже глаза округлил. Это крестник Сервия, долбанный сектант. Слыхал, но лично не знаком. Я по незнанке решил, что он свежак. Я крестил гниду. — Бывает, — сказал напарник, глядя в никуда. — Давай свернем в лес. Я эти места знаю. Километра три боли лома, а дальше поля. — Оторвемся. И зачем-то спросил. — Оторвемся? — Да, — подтвердил я. Наученный переходами Икар взял пряника на руки, и мы свернули в лес. — Расскажи про Апо-Крестоносца. Что мне нужно знать? Тут я задумался. Что мне известно? И понял толком ничего... Хотя мы попали к Стронгам вместе. Крестоносец ушел раньше. В Холмогорах его встретил. Получается, даже Стронги не знали, кто к ним попал. К своему стыду подумал я об этом впервые. — Вот за это ничего не скажу, — заявил напарник. — Поговаривают, что Стронги иногда союзничают с сектантами. Стабы, которые наглеют, привечая муров, частенько пустеют. Каленый провел рукой по горлу, выразительно глядя на меня. С этим ясно. Стронги открылись мне с другой стороны. По его дарам ничего не знаю. При последней нашей встрече я перерезал ему правую икру до кости. Я ставил стая. Недели полторы назад, может, больше. Как быстро заживет такая рана? Трудно сказать, если не знаешь про его дары, ответил каленый. Уверен, что это он? Для иммунного рана не смертельная, но убежать не сможет. Тем более стая. Для меня это все равно, что увидеть спину знакомого человека. Даже если до него пара сотен метров, я его узнаю. Так что, да, уверен. Чем дальше мы заходили в лес, тем труднее становилось передвигаться. Видимо, лесники забредали сюда нечасто. Сложнее всего было и кару. Непроходимые кусты, поваленные деревья на каждом шагу. Это с его-то ростом. Но мальчишка терпел, бережно обняв пряника, молча преодолевал препятствия хорошее воспитание. Я уже дал себе слово оставить его в горесе в хороших руках. — Значит, для нас крестоносец опасен. Выходит, есть у него хороший дар. Скорее всего, не один, — подвел итог напарник. — У него была возможность меня убить. Как видишь, я жив. Ему что-то нужно. Козырь, глава Техмуров, сказал, что везет меня к сектантам. — Так что, дождемся его и спрозим, ехидно поинтересовался Каленый. — Хрен ему! Если увижу, перерезанной икрой не обойдется! Шкура! С разговором путь показался легче и быстрее. Спустя пару часов мы вышли на опушку. Напарник не соврал. Дальше, насколько хватало взора, шли поля с редкими вкраплениями лесопосадок. — Привал! — скомандовал Каленый. Против никто не был. и Икар тут же отпустил собаку и уселся под дерево. Пока довольный пряник нарезал вокруг нас круги, Я открыл пару банок тушенки и мясную кашу для мальчишки. Не знаю, как звали пряник раньше и чем он питался. Вполне возможно, собачьими деликатесами. Но тушенку и кашу он уплетал за обе щеки. «Вот, возьми. Тебе сейчас нужнее». Закончив с перекусом, напарник протянул мне знакомый пенал. «Всего две дозы. Сам знаешь, редспек с того света вытащит. Не чаще раза в двое суток». «Если что, кали прямо в мышцу», — он указал на плечо. «Спасибо», — поблагодарив, я убрал пенал во внутренний карман. Неожиданно приобретенный враг превратился в человека, который мне доверяет. Для Стикса это роскошь, а зачастую — глупость. Только побывавший в беде может оценить дружеское плечо. Именно таким человеком я считал Каленова. Незаметно за короткое время из злейшего врага он стал другом. Для него это вынужденная мера, но другое слово не подходит. Он хотел что-то добавить, но его прервало неожиданно низкое утробное рычание. Это был пряник. Прижав уши и оскалившись, он смотрел куда-то в поле. Кто бы мог подумать, такое маленькое бесполезное существо и так страшно рычит. Трава вокруг была в два раза выше карманной собаки. Она не могла ничего увидеть. Зато увидели мы. Полтора десятка зараженных во главе с Рубером выскочили из леса в паре сотен метров от нас. Тептуны, лотерейщики, бегуны — всех понемногу. В сравнении же с Рубером они выглядели как охотники за объедками. Если эту тварь не убьют в ближайшие несколько месяцев, она станет настоящей машиной для убийства. Они нас не заметили бы, но я решил внести свои коррективы. Переведя винтовку в автоматический режим — Я дал очередь в сторону удаляющихся тварей и даже попал. Один из лотеров рухнул, как подкошенный. «Ты чего творишь?» — прорал Калёный, присев от неожиданности. Шептать смысла не было. Стая уже неслась по нашей душе. «Это чтобы крестник не скучал. А то идет за нами и в нос от безделия ковыряется. Предупреждать надо. Псих! Ладно, уже сделано». Быстро успокоился тот. «Икар, хватай пряника и бегом сюда!» Мальчишка с поскуливающей собакой были на руках у напарника, когда тот повернулся лицом к приближающейся стае и громко, видимо, чтобы мальчик запомнил, прокричал «Смотри, Икар!». Тот мелко дрожал, но помалкивал, даже не плакал, в отличие от завывающего пряника. «Увидишь такое — прячься! Подвал, чердак, канализация — без разницы. Главное, поглубже и не отсвечивай, потому что если тебя увидит стая, это все, конец. Понял?» «Да-да!» «Достаточно!» До стаи оставалось метров сорок. Я уже слышал победное урчание Рубера, когда мои попутчики исчезли в пространственном кармане. Прежде чем прыгнуть, я отбежал поглубже в лес. Пусть ищут, может, и найдут кого, ведь наши следы никуда не делись, а у зараженных нюх получше собачьего. Когда-то давно, в детстве, я читал одну приключенческую книжку. Не помню ни автора, ни названия, но было очень интересно. Читал взахлеб, не желая думать, что она скоро закончится. Главный герой — космический пилот, сострявший на необитаемой планете. Злоключения ждали бедолагу на каждом шагу, но он был везучим парнем и всегда выходил из них победителем. Или просто сбегал. Помню свои мысли в то время. Вот было бы здорово попасть на эту планету. Я бы выкручивался не хуже того пилота, а то и лучше» и не сбежал бы ни за что. Я же герой!» Сейчас, спустя несколько десятилетий накопленного опыта и всего пару с лишним месяцев на Стиксе, я бы спалил эту скучную, неинтересную, нудную литературу. Что знает ее автор о приключениях? Да ни хрена он не знает. Сидит себе в уютном кабинете и, попивая кофе со сливками, пачкает бумагу. Вот бы домой попасть, в уютную холостяцкую квартирку с вечно пустым холодильником, к замужним любовницам, другану Толяну. Вот где жизнь, а здесь... Тьфу. Жалея себя, я сидел на краю лесопосадки, наблюдая за небольшой деревушкой. Кто-то назвал бы ее хутором всего-то пяток домов. Тишина и недавно сгоревший дом говорили о том, что смерть уже была здесь и ушла. Стикс есть стикс. Но старушка может оказаться в любом из уцелевших домов или тупо в кустах, потому и не спешил выходить. Ах, опыт! Сын ошибок трудных. Наверное, стоит выпустить Каленова, опыта ему не занимать. «Ой! Тев, тев, тихо всем!» — сориентировался напарник. Поставив Икара на землю, он осмотрелся. «Знаю это место. До Гореса километров шестьдесят». Уже можно нарваться на дальний патруль. С момента нашей встречи со стаей прошло чуть больше часа и три средних прыжка. Я хорошо запомнил, как выглядели мои попутчики. Икар с пряником были напуганы, а каленый готовый к схватке. Таким он и остался, в отличие от остальных. Мальчик с собакой быстро успокоились. — В эту деревушку нам путь заказан. С опаской посмотрев на дома, каленый повернулся ко мне. — Надеюсь, еще не заглядывал в нее? В ответ я отрицательно помотал головой. А тот, подняв на палец над головой, немного успокоился со стороны деревни до легкий ветерок. «Хорошо. Это элитный поселок. Так его называли пять лет назад. Игар, присядь и пряника возьми. Тут нельзя бегать. Заметит, будут неприятности». «А кто заметит?» Шепотом спросил ребенок, но просьбу Каленова выполнил. Признаться, я тоже был заинтригован что напугало опытного головореза. «Жилье тут не элитное, это издалека видно. Дело в элитнике. Хуторок грузится примерно раз в три недели. Эта тварь быстренько всех подъедает и уходит. Но недалеко. Если появляются прохожие рейдеры или легко вооруженная группа, из трех семи человек нападет и сожрет. Более серьезных пропускает. В ловушки не попадается». Присев рядом с нами, каленый достал сет, покрутил его, подумал и спрятал обратно. «Так, может, элитника давно завалили?» — спросил я. «Сомневаюсь. Тварь до моего крестного появилась, а тот тип матерый. Я так и не узнал, сколько он здесь лет. В общем, никто не помнит. Если только кобальт. Но к этому динозавру на глаза лучше не попадаться. Все видит, все знает». Я хотел было задать вопрос, даже рот раскрыл но вдруг меня накрыло знакомое чувство, как тогда, на элеваторе. Злоба, голод, желание крушить, убивать. Это был не тот суперэлитник. Послабее. Я чувствовал его на интуитивном уровне. Нам от этого не легче. Тварь сильна, как тиранозавр. Нас видят. «Крестонозец!» — с надеждой спросил каленый. «Нет», — обломал я его. «Близко». «Очень!» — говоря это, я схватил попутчиков за руки и прыгнул. Почти все, как в тот раз. Прыжок в пустоту. Чувствуя настроение твари, я забыл сконцентрироваться на определенном месте. Почти. Прыжок был не таким далеким. День, небо безоблачно. Пряник выл на все лады. Каленый, крепко вцепившись в мою руку, матерился, не отставая от собаки. Лишь икар что-то восторженно кричал. Главное, чтобы пряник не упустил. Адреналинщик, блин. С именем мы не ошиблись. Солнечным днем прекрасно видно, насколько стремительно приближается Земля. Вот только с расстоянием непонятно. 200 метров или все 400? Под нами желтое поле, возможно, пшеница. А вот далеко на западе нечто более интересное. Но это на будущее. Сейчас же прыжок. Проплешина в желтом море оказалась жестковатой. Я немного не рассчитал. Мяч! закончил свой рулады и каленый. Круто, дядя Кнут! — воскликнул мальчишка, отпуская обалдевшую собачку. «Ты прав, Икар!» — поддержал мальчишку напарник, потирая ушибленный зад. «Это даже круче, чем с парашютом!» «Ты как?» — опомнившись, он посмотрел на меня. Карман был пуст, расстояние много меньше того злополучного раза. Состояние, несмотря на то, что это не первый прыжок на сегодня, более чем удовлетворительное. «Мой дар, точнее дары, становятся сильнее». Либо я выносливее. Дома с пивом было бы намного лучше. — Ха! Значит, нормально! — подвел итог каленый. Твой дар — это что-то! В последний момент я тоже его почувствовал. Насколько близко была тварь! — Еще чуть, и его слюна попала бы мне на макушку, — ответил я, вспомнив ощущение. — Ух, мяч! — поежился тот. — Дядя Кнут, а кто там был? Затем, забыв про вопрос, Икар переключился на другое. «Давай еще, Это же так круто!» «В другой раз, парень!» — отказал я, улыбнувшись. Мальчишка скорчил обидчивую гримасу, но ненадолго. Через несколько секунд он опять восхищенно улыбался. «Кстати, на западе я видел огромную крепость. Может, даже цитадель?» «Это Горис. Вблизи он смотрится эффектнее». Каленый помолчал. «Запомнил, что я говорил?» «Да». «А что, уже?» «Пора, брат». «Тут наши дороги расходятся», — напарник грустно улыбнулся. Дядя Каленый, ты уходишь». «Так нужно, парень. И не вздумай плакать», — нарочито строго добавил напарник. Весь этот спектакль был разыгран для Икара. Сомневаюсь, что в Горесе станут допрашивать ребенка. Может, зададут пару наводящих вопросов для галочки и отпустят. Главное, чтобы сам не ляпнул на эту тему. Надо будет с ним поговорить. А сейчас пора прощаться». Я собрался было встать и осмотреться, но напарник остановил меня жестом. До встречи, Икар, каленый пожал детскую ручонку. По состоянию ребенка было видно еще чуть-чуть, и он заплачет. Дядя Кнут останется с тобой, а мне нужно уйти на какое-то время. Я потом тебя навещу. Почему-то я в этом сомневался. Каленый мужик взрослый и серьезный, пустых обещаний давать не привык. Просто хочет ребенка успокоить. «Договорились!» «Ладно», — всхлипнув, ответил Икар. Каленый пожал мне руку и исчез. «Ух!» — воскликнул мальчишка, забыв о слезах. «А далеко он сейчас?» «Да», — соврал я, чувствуя привычную тяжесть.